Сергей Лукьяненко, Ник Перумов не место для людей. Солнце катится, кудри мои золотя. Я срываю цветы с ветерком, говорю. Почему же несчастлив я, словно дитя, почему неспокоен, подобно царю? На испытанном луке дрожит тетива, и все шепчет и шепчет сверкающий меч. Он безумный еще не забыл острова, голубые моря нескончаемых сеч. Для кого же теперь вы готовите смерть, сильный меч и далеко стреляющий лук? Или не знаете вы, завоевана твердь, к нам склонилась земля, как союзник и друг? Все моря целовали мои корабли, Мы почтили сражениями все берега. Неужели за гранью широкой земли И за гранью небес вы узнали врага?» Николай Гумилев. После победы. Пролог. Ночь умирала. Еще сияли в небе разноцветные звезды, Складываясь в узоры незнакомых созвездий. Еще раздавались трели соловьев и уханье сычей. Еще дул с лесистых склонов в гор легкий ночной бриз, делая весеннюю ночь прохладнее. Но далеко на востоке, над горизонтом, небо над гладью океана порозовело. За краем мира близилось утро. Ночная тьма начала редеть, обрисовывая скалистые кручи, обрывающиеся к самому морю. А в море, не так уж и далеко от берега, рассекая горизонт, Вырастала черным конусом скала, увенчанная силуэтом замка, огромного, грубого, будто вытесанного из плоти самих скал, темного и беззвучного, то ли покинутого, то ли спящего. Прямо напротив острова, на вершине утеса, нависающего над прибоем, над бьющими в берег волнами и клочьями пены, мальчик и девочка сидели на стволе поваленного ветром дерева и смотрели на восток на рассветающее небо и черный контур острова и замка. Девочка была хрупкой и совсем юной, не больше 14-15 лет. Мальчик постарше на год или два, широкоплечий и на голову выше. Его щеки уже были знакомы с бритвой, хотя и не слишком в этом нуждались. А голос сломался и звучал совсем по-взрослому. «Не замерзла?» – заботливо спросил он подругу. Девочка, набросившая на плечи его куртку, молча помотала головой. Она была одета в праздничное платье, с шнурованным лифом, с короткими пышными рукавами. Платье красивое, но не слишком теплое. «Как рассветет, пойдем вниз», — сказал юноша. Мрачно посмотрел на темный остров. «А то не равен час, господин дракон изволит на прогулку вылететь». «И что с того?» — спросила девочка. «Боишься, что сожрет?» Юноша пожал плечами, ответил. «Не боюсь. Но по доброй воле к замку над миром не ходит». Он посмотрел на девочку, собрался с духом и спросил. «Нотти, могу я тебя поцеловать?» Некоторое время девочка молчала, глядя на замок, все щетимее и проступающие на фоне светлеющего неба. А потом ответила. «Можешь, Тран, но только если...» «Что?» — воскликнул юноша. «Если прыгнешь вниз с утеса». Парень несколько секунд смотрел на нее сквозь ночной сумрак. Потом поднялся, сделал два шага и остановился на краю скалы. Метрах в тридцати под ним шумели волны, разбиваясь о камни и откатываясь назад. — Я же не птица, — рассудительно сказал Тран. — Ни маг воздуха, ни дитя стихии, я обычный человек. Если я прыгну, то расшибусь насмерть. Даже до глубокой воды не допрыгну, в камнях изломаюсь. — Верно, — сказала девочка. — Ты хочешь, чтобы я умер? — спросил парень. — Нет? — Понятно. Тран плюнул вниз в темную бездну с барашками пена на волнах. — То есть ты таким образом сказала мне «нет»? Девочка не ответила. Продолжала сидеть, вытянув ноги и глядя на тонкую розовую полосу света над горизонтом. — Мне пора, — сказал Тран обиженно. — Как рассветет, мастерскую прибирать, пар заводить. гном опозданий не любит. Ты иди, я еще посижу, — ответила девочка. Увидела, что парень колеблется, и добавила. — Иди, иди. — "Странно ты, — выдохнул парень. — Смотри, не засиживайся, дракон сожрет. Все знают, он юниц предпочитает. — Ничего не сожрет, — хладнокровно ответила девочка. — Он вчера наелся до отвала. — Кого? — заинтересовался Тран. — Никого, а чего? — Жареный на углях утятины". Да ну тебя! — махнул рукой парень. Пошел к едва различимой тропке, ведущей к подножью утеса. «Куртку-то возьми», — сказала девочка. Парень вернулся, неуверенно взял куртку, спросил. «А ты как?» «Не замерзну?» «Солнышко восходит». Трана еще раз вздохнул и с болью в голосе сказал. «Какая ж ты чудная!» «Угораздила меня с тобой весь вечер танцевать, а потом на гору тащиться, и даже поцелую пожалела. Что, ну, тебя последний?» «Нет, первый», — серьезно ответила девочка. «Потому и берегу». «Бережешь ты!» Возмутился парень. «Хорошо, что со мной пошла на рассвет смотреть. Я человек честный. А если б кто непорядочный оказался, уберегла бы?» Девочка повернула голову, посмотрела на него и улыбнулась. «Уберегла бы. Не сомневайся». «Да ты иди, Тран, иди. Может, на летней ярмарке увидимся». Тран снова махнул рукой и затопал вниз по тропинке, бормоча что-то чудной и лучше спать пошел. А девочка осталась сидеть, глядя на восходящее солнце. Вот горизонт вспыхнул огненной точкой. Вот точка расплылась в линию, выгнулась бугром, и солнце зашевелило мохнатыми щупальцами золотых лучей, опираясь ими о воду и вытаскивая себя в небо. Из лесной чаще за спиной девочки вышла высокая женщина в неспадающем до икр платье из золотистой парчи. Как она в таком одеянии ухитрялась прятаться где-то рядом, не зашумев, не запачкавшись, не порвав одежды... Как сохранила при этом причудливую прическу из золотых волос, было совершенно непонятно. «Привет, Лой!» — сказала девочка, не оборачиваясь. Лой Ивер, глава клана «Кошки», не самого большого, но самого влиятельного, грациозно присела рядом с девочкой, вздохнула. «Скажи, Нотти, неужели ты хотела смерти этого славного юноши?» «Конечно же нет!» «Тогда он был прав, ты таким образом ему отказала?» Лой Ивер покачала головой. Ах, ноти, ноти. Мальчики в этом возрасте бывают так глупы. Если бы он прыгнул, я бы его спасла, пожалуй, решила девочка. Но он не прыгнул бы, и я это знаю. Он умный парень, учится у гномов механике, помогает родителям. Но слишком уж приземленный. Пусть подумает о необычном. Ясно. Лой Ивер вздохнула, обняла девочку за плечи. Что тебя сюда тянет-то? Красиво, ответила девочка. Даже и замка не такой красивый восход. Знаешь, почему? Оттуда самого замка не видно. Солнце уже наполовину выбралось из-за горизонта. Стала видна улыбающаяся рожица на солнечном диске, добродушное широкое лицо, сияющее над морем. Огненная голова, как рисуют солнышко дети на картинках, озаряла мир. — Сейчас, — сказала Лой. Солнце на миг расплылось и стало просто солнцем, раскаленным огненным шаром. — Чудят прирожденные. Усмехнулась Лой. А я однажды видела злое солнышко. Хмурилась, зубы скалила. Знаешь, страшное дело. Ну что, пора тебе домой? Зачем ты за мной ходишь? Спросила Нотти. Неужели думаешь, что мне угрожает опасность? Лой Ивер рассмеялась. Опасность? Опасность для дочери дракона и единорога, для девочки неведомого клана? Что это, детка? «Ты поссорилась с отцом и матерью, ты была в гневе и удрала на ярмарочный фест, полный подвыпивших простолюдинов. Я опасалась за селян». Девочка помолчала. Подобрала камешек, повертела в пальцах, дохнула, с ладони сорвала сялое, как кровь искра взмыла навстречу поднимающемуся солнцу. «Солнце в бездне моется проклятой, солнцу ненавистен соглядатый», — прокомментировала лоис слегка подняв бровь. Золотая парча прилегала к телу, подчеркивая, обтягивая, обрисовывая. «Тебя мама просила?» «Или отец?» Нотти неприязненно отвернулась от кошки. «Это, понимаешь, селяне». «Никто меня не просил». Лой тоже перекатывала на ладони гранитный осколок. «Клан кошек не слушает просьб. «Мы сами по себе забыла». Кровавая искорка растворилась в лучах рассвета. На миг блеснуло что-то в бойницах замка над миром, И вновь вернулась темнота. Лучи словно обходили вырубленную из скалы крепость. — Хочу... — Нотти проводила взглядом, исчезнувший огонек. — Хочу дело. — Чтобы крылья через все небо. Чтобы ветер, чтобы пламя, сила, вихрь — все. — Ты не дракон? — Я не дракон. Девочка шевельнула плечом, Лой Ивер осторожно убрала руку. — Почему так? — За что? — Такова суть вашего племени. Вот и мама то же самое толдычит, а ты повторяешь. Дважды два всегда четыре, дорогая. Не у прирожденных. Лой вгляделась в упрямую ухмылку Нотти, меж ее бровей на миг появилась и тотчас исчезла крошечная складка. Куда хочешь направиться? Легко спросила кошка, словно и не слышу последних слов. Никуда. Буркнула Нотти. И вновь опустила руку за камешком. Не стоит. Возьми мой. Почему? Искренне удивилась девочка. Даже отвернулась от все ярче и шире разливающегося над морем рассвета. «Потому что даже я, кошка, чую, что ты вкладываешь в свои чары». «Только не начинай! Магия есть ответственность и прочее. Сыта! По горло!» Выкрюкнула Нотти. «Ни в коем случае», — сказала Лой. «Магия — это когда делаешь, что хочешь». «Что?» — опешила Нотти. «А папа говорит». — Делаешь, что хочешь, но потом не закапываешь сделанное под ковер. — Фу, шутки твои, кошачьи! Лой Ивер чуть заметно пожала плечами. Драгоценная парча чуть зашуршала, когда она, гибко поднявшись, вдруг шагнула с обрыва прямо вниз на острые камни. Нотти не вскрикнула. Плавно, текуче, словно это она, из клана кошки одним движением оказалась на краю. — Я же знаю, что с тобой ничего не случится. Волны лениво лизнули тело в золотом сиянии платья. Кровь смешалась с темной водой. «Я... Ох, лой!» Разбившаяся о камни, не шелохнулась. Волны потащили за собой распустившиеся волосы. «Лой!» Нотти вскочила, прижимая кулаки к груди. «Лой, не пугай меня! У тебя... Ты... Это не последняя твоя жизнь!» Тишина. «Ах, ты ж...» И потом еще несколько таких словечек, что папа точно засадил бы безвылазно за книги или рукоделие, неважно, в общем придумал бы наказание. Прыжок. Ветер не успел даже свистнуть, а под ногами уже сжалась послушная ее воли невидимая линза. Нотти мягко спрыгнула на мокрый гранит, опрометью бросилась к телу Лой. Прибой уже пытался утащить в море неожиданную добычу. Лой. Провалившись по пояс, она подхватила тело на руки. Женщина была тяжелой, но у Нотти было куда больше сил, чем у обычной девушки. Выскочила обратно на камни, судорожно бросилась к отвесной стене. Черт, черт, черт! Бывает, магия не срабатывает. Редко, но бывает, даже у самых опытных чародеев. Овладела лилой магией ветра хоть в самой малой степени. Она положила изломанное тело главы кошек на сухое. Сухое стало мокрым, вода стекала слой, будто пропитала ее насквозь стекала, смешиваясь с кровью. Привеликие силы. Нет, не дышит, пульса нет. — Лой, Лой, ну скажи, ты же меня испытываешь! Или воспитываешь, правда? Это же все понарошку, ты сейчас засмеешься, скажешь, что, поверила дурочка? По щекам катились слезы, которые никто не замечал. Лой не пошевелилась. Не засмеялась, не сказала, что поверила дурочка. Она просто лежала, как и полагается мертвецам. — Стой, не уходи! Нотти схватила первый попавшийся камешек, дохнула раз и другой. — Я дочь дракона, повелителя сущего, исцеляй! Мокрый осколок гранита мгновенно высох, потеплел. Нотти дохнула вновь. Камень засветился, засиял ослепительно белым. Девушка лихорадочно прижала его к сердцу кошки, и тело Лой Ивер конвульсивно дернулось. — Возвращайся! — Ну, Лой, ну, пожалуйста! — Остановись! — хрипло сказал простуженный голос. — Неуклюжий толстяк в неопрятном, заляпанном грязью джинсовом комбинезоне стоял, засунув руки в карманы и привалившись к скале. Это был ее свободный выбор. Уважай его. Обжд... Начала была ночь и осеклась, отступила на шаг. Я не обижаюсь, благодушно сообщил толстяк. Это не входит в мои обязанности. Обижаться на единорогов из неведомого клана, капризных дочерей, дракона возрожденного. — Я прошу прощения, хранитель, и еще прошу, помоги. — С чем? — удивился толстяк. — Нет, извини, дорогуша. Кошка Лой хотела дать тебе урок. А я никогда никому не мешаю учиться и учить. — Хотя зря, зря. Нотти глядела на него широко раскрытыми глазами. — Она... Ты... Это заправду что ли? — Нет. Нет, быть не может. — Почему не может? — очень даже может даже лучше ошибаются когда слишком много о себе думают да камешек то положи девочка положи покойникам он без надобности хочешь чтобы кадавра у нас тут шастали мало нам серых пределов нотти растерянно опустила руку камень по прежнему сиял сквозь сжатый кулак и мальчика зря обидела продолжал разглагольствовать толстяк хороший мальчик правильный «Красивый. Хоть поцеловал бы, и тебе приятно, и ему было бы что вспоминать на старости лет. Но ну, что воображение не отличается, так не всем же быть потомством единорога и дракона». Хм, «Нет, не единорога, единорожки. Тоже не слишком фамильярно. Какой бы феминитив образовать, не подскажешь?» Вместо ответа Нотти резко прижала камень к мокрому платью Лой. «Ты что?» Толстяк аж передернулся. «Феминитив!» Яростно прошипела Нотти. «Врешь ты все! Она... Ее исцелять надо, а ты...» «Только исцеляй!» Невозмутимо сказал хранитель. «Только не выйдет!» «Почему? Я не дракон, я единорог! Мы исцеляем и несем жизнь!» «Единорожка! Только тут не принесешь!» Камень на груди Ло-Ивер крошился и распадался. Стройки света, словно кровь, бежали по пальцам Нотти, по мокрой парче, и золотистая ткань словно вспыхивала. — Упрямишься, — заметил толстяк. — Это хорошо, это правильно. Папаша твой такой же был. Только зря, Нотти. Чудовищество творишь, вот и все. Прекрати. У нее оставалось больше, чем одна жизнь. — Откуда ты знаешь? Собеседник Нотти философски скрестил руки на жирной груди. Для его бочкообразного тела ручки были коротковаты. — Ты их считала? — Я знаю, она говорила. — Я. Могла соврать. Нотти подпрыгнула и не удержалась, взвизгнула. Мертвое тело Лой по-прежнему лежало перед ней на камнях. А за спиной оказалась еще одна Лой. Живая, в ничуть не испачканном и непомятом платье, со строгим взглядом, устремленным на девушку. — Ты! — выкрикнула Нотти. — А это кто? — Обжора. Мрачно глянув на толстяка, сказала Лой. — Нет, это... Ноти обвиняюще ткнула пальцем в мертвое тело. — Морок! — холодно ответила Лой. — Ты забыла, что кошки — мастера иллюзий? Если бы ты вдохнула в него побольше силы, получился бы мерзкий кадавр. — Но... но копировать себя... Ноти чуть не задохнулась от возмущения. — Это неприлично! Постыдно! — Почему? — Лой пожала плечами. Ноти выдохнула. — покосилась на обжору, тот стоял с радостным любопытством, наблюдая за ними. Нотти собралась. Все-таки она была дочь дракона и... единорожки. Тьфу! Мерзкое порождение хаоса с его мерзкими феминитивами. «Хорошо», — сказала Нотти уже сдержанно. «Но зачем ты это сделала? Я испугалась за тебя». «Я хотела проверить три вещи», — сказала Лой, медленно приближаясь. «Первое. Испугаешься ли ты за меня?» «Ответ — да». Второе, будешь ли ты уважать мою волю? Ответ нет. И третье, задумаешься ли ты над тем, что предлагала обычному живому человеку прыгнуть с этого обрыва? Ужаснешься ли себе? Ответ? Нотти молчала. Ответ нет. Лой вздохнула. Ты ценишь ближних, но безразлично к чужим. И ты не понимаешь разницу между порождениями магии и людьми. — Дитя, я люблю тебя, и твои родители не зря спокойно оставляли меня с тобой нянчиться, когда уходили в изнанку, но из тебя растет очень-очень плохой единорог. — Единорожка! — Гулко произнес обжора и захохотал. Секунду Нотти стояла неподвижно, медленно заливаясь краской. Потом взмахнула руками, растворилась в воздухе, и порывом жаркого ветра унеслась вдаль. — Вот этому я искренне завидую, — прошептала Лой. Женщина, которая умеет уйти настолько красиво, не пропадет. И лишь после этого она повернулась к обжоре, спросила. — А ты зачем здесь? Кто позволил тебе шастать по Срединному миру? — Дракон! — ничуть не смущаясь, ответил обжора. — У нас нынче войны нет. Имею право бывать у вас один день из семи. Не злоупотребляй, так сказать. Решил приглядеть. — За мной? — Лой кокетливо улыбнулась. — Сдалась ты мне. Отмахнулся толстяк. За девочкой? Да не хмурься, не хмурься. Я ж не человек, я от греховных помыслов далек. Ты сам по себе греховный помысел. Что ты делаешь тут? Обжора посерьезнел. Поговорить нам надо, Лой. Неприятные дела творятся. У вас? У нас, у вас, везде. Поговорить надо. Лой огляделась, сказала осторожно. Но «Ну, допустим, но не здесь же? Должны «Да здесь покосившись на остров моря, ответил обжора. — Погоди, ветерком я улетать не умею, я лучше дверь сделаю. С выражением искреннего энтузиазма на лице он принялся доставать из карманов комбинезона молоток, пригоршню гвоздей, часть вонзилась ему в пальцы, но он будто этого и не заметил. Длинную пилу, дверные петли, фарфоровую зателевую ручку, длинные, метров два, гладко обструганные доски, банки с краской, кисть. Лой вздохнула. Почему все мужчины, даже если это и не мужчины, вовсе обожжение хаоса такие позеры? Она подошла к своему двойнику, лежащему на камнях, наклонилась, поправила волосы, уложила фальшивый лой руки на груди, чтобы было покрасивее, а уже потом носком туфли спихнула тело в жадные волны. За ее спиной уже стучал молоток и визжала пила. Как обжору ухитряется сразу пилить, колотить лой понять не могла, но не повернулась. Осталось смотреть на погружающееся в воду тело, хоть ей и было очень интересно.